Детекторы лжи на основе МРТ Не исключено, что когда-нибудь ученые сумеют при помощи аппаратов МРТ определять общее направление мыслей в работающем мозге. Простейший тест на чтение мыслей – правильно определить лжет человек или говорит правду. По легенде, первый в мире детектор лжи придумал несколько веков назад Один индийский жрец. Он будто бы запирал подозреваемого в комнате с волшебным осликом. Предполагаемый преступник должен был потянуть рукой за хвост волшебного ослика. При этом, если человек этот лжец, ослик должен был сказать об этом человеческим голосом. Предполагалось, что если ослик молчит, то это означает, что человек говорит правду. В тайне от всех, Старейшина заранее натирал хвост ослика сажей. После выхода из комнаты, после общения с осликом, подозреваемый обычно заявлял о своей невиновности, ведь ослик ничего не сказал, когда его потянули за хвост. Но затем жрец осматривал руки подозреваемого. Если руки оказывались чистыми, это означало, что человек лжет. Иногда угроза применения детектора лжи более эффективна, чем сам детектор. Первый волшебный ослик современности родился в 1913 году, когда психолог Уильям Марстон предложил проверять кровяное давление подозреваемого. Предполагалось, что когда человек лжет, давление у него повышается. На самом деле, Это наблюдение восходит еще к древности. Тогда следователь во время допроса держал руки подозреваемого в своих. Идею Марстона подхватили другие ученые, и вскоре даже у Министерства обороны появился собственный институт полиграфа. С течением времени стало ясно, что детектор лжи можно обмануть. В частности, это без труда делают социопаты ведь они не раскаиваются в своих действиях и не чувствуют за собой вины. Самый знаменитый случай такого рода – двойной агент в ЦРУ Олдрич Эймс. Он получал огромные деньги от Советского Союза за то, что посылал на смерть десятки американских агентов и передавал секреты атомного флота США. При этом не один десяток лет Эймс, Успешно проходил в ЦРУ многочисленные тесты на детекторе лжи. Кстати, то же самое умел делать и серийный убийца Гэри Риджуэй, известный как убийца из Грин-Ривер. Он убил никак не меньше 50 женщин. В 2003 году Национальная академия наук США выпустила разгромный доклад по вопросу о надежности и достоверности детекторов лжи. В докладе содержится длинный список методов обмана детектора лжи и ситуаций, при которых невиновный человек может выглядеть лжецом. Итак, детекторы лжи измеряют только уровень тревоги. Но что если измерить параметры самого мозга? Мысль заглянуть в поисках лжи в мозг зародилась лет 20 назад на основании работ Питера Розенфельда из Северо-Западного университета. Он заметил, что ЭЭГ человека в момент произнесения лжи отличается от ЭЭГ того же человека в момент произнесения правды так называемой волной R300. Примечание. Выступ на графике электрического потенциала ЭЭГ приблизительно через 300 миллисекунд после воспринимаемого испытуемым сигнала. Конец примечания. Как правило, волна R300 возбуждается, когда мозг сталкивается с чем-то новым или необычным. Использовать для определения лжи результаты МРТ-обследования предложил Дэниел Ленглэбен из Университета Пенсильвании, В 1999 году он случайно наткнулся на статью, автор которой утверждал, что дети, страдающие дефицитом внимания, лгут с трудом. Но из личного опыта он знал, что это неверно. Такие дети лгут не хуже остальных. Истинная их трудность в том, что они с трудом удерживают в себе правду. Они не умеют хранить секреты и все разбалтывают вспоминаллэн Глебен. Значит, заключил он, если нужно солгать, мозг должен сначала не дать себе сказать правду, а уж затем придумать обман. Леэн Глебен говорит: Когда вы сознательно лжете, вам приходится одновременно удерживать в мозгах и правду. Значит, разумно предположить, что мозг при этом должен быть более активен. Другими словами, лгать нелегко. Леэн Глебен начал проводить эксперименты с участием студентов добровольцев, которых он просил лгать. Вскоре он обнаружил, что ложь рождает усиление мозговой деятельности на нескольких участках мозга, включая переднюю долю, где сосредоточены высшие мыслительные процессы, височную долю и лимбическую систему, где обрабатываются эмоции. В частности, он обратил внимание на необычную активность в передней части поясной извилины, которая связана с разрешением конфликтов и подавлением ответной реакции. Он утверждает, что в контролируемых экспериментах с целью определить, говорит ли испытуемый правду или лжет, эксперимент состоял в том, что студенты правильно или неправильно называли игральную карту добился устойчивого успеха вплоть до 99%. Интерес к этой технологии так велик, что основано уже два коммерческих предприятия, предлагающих эту услугу. В 2007 году одна из компаний под названием «МРТ против лжи» начала работу по первому делу. Был обследован человек, который подал в суд на страховую компанию за то, что она обвинила его в преднамеренном поджоге собственного магазинчика. Функциональное МРТ-исследование показало, что он не поджигатель. Сторонники методики Ленглебена утверждают, что она гораздо эффективнее старомодного детектора лжи, поскольку человек не может произвольно менять порядок работы собственного мозга. Можно научить человека управлять в какой-то степени частотой пульса и не потеть, но невозможно управлять работой мозга. Мало того, сторонники указывают, что в наш век, когда все так боятся террористов, эта методика могла бы вовремя засечь атаку на США и тем спасти бесчисленные жизни. Критики признают видимый успех этой методики в определении лжи но одновременно указывают, что на самом деле ФМРТ регистрирует не ложь как таковую, а увеличение мозговой активности, как будто бы связанное с ложью. Не исключено, что при работе с человеком в состоянии сильного нервного возбуждения аппарат начнет делать ошибки, ведь он регистрирует только тревогу объекта, и всегда приписывает ее лжи. А у тревоги могут быть и другие причины. Существует невероятная жажда получить тесты, которые могли бы надежно отличать правду от обмана, а на науку всем наплевать, предупреждает нейробиолог Стивен Хайман из Гарвардского университета. Некоторые критики утверждают также, что настоящий детектор лжи как и настоящий телепат, способен сделать нормальное общение людей практически невозможным, поскольку небольшая ложь представляет собой ту самую социальную смазку, которая позволяет общественному механизму работать. К примеру, во что превратится наша репутация, если кто-нибудь вдруг во всеуслышание объявит, что все наши комплименты боссам, начальникам, супругам, любовницам и коллегам – чистая ложь. Кроме того, настоящий работающий детектор лжи вытащит на свет Божий все наши семейные тайны, скрытые эмоции, подавленные желания и тайные намерения. Как выразился научный обозреватель Дэвид Джоунс, настоящий детектор лжи подобно атомной бомбе, лучше оставить на крайний случай, как своего рода окончательное решение. Если его начнут широко применять вне здания суда, общественная жизнь сделается совершенно невозможной. Примечание. Наконец, даже ограниченные формы телепатии, став будущим обычными, породили бы множество юридических и моральных проблем. Во многих странах запрещено записывать телефонные разговоры без разрешения ведущего их человека. Так что в будущем вполне может появиться и запрет на запись рисунков мыслей человека без его прямого разрешения. Причем запрет безусловный. А учитывая неуловимую и очень текучую природу мысли человека, Рисунки мыслей, скорее всего, никогда не будут иметь силу в суде. В фильме «Особое мнение» с Томом Крузом ставится этический вопрос о том, можно ли арестовать человека за преступление, которого он еще не совершил. В будущем, возможно, встанет вопрос о том, является ли рисунки мыслей, свидетельствующие о намерении человека совершить преступление, неизвестно инкриминирующим доказательством против него. Будут ли угрозы, высказанные вслух, считаться сопоставимыми с мысленными угрозами? Станет вопрос о правительственных органах, о службах безопасности, которые будут подвергать людей сканированию мозга, не спрашивая их согласия и не оглядываясь на законы. Будет ли это считаться допустимым? Легально ли читать мысли террориста, чтобы узнать его планы? Легально ли имплантировать ложные воспоминания, чтобы обмануть кого-то? В фильме «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером постоянно возникает вопрос о том, подлинны ли воспоминания человека или внедрены извне, ведь это может изменить саму природу того, кто мы есть». Вероятно, это и другие подобные вопросы еще много десятилетий будут оставаться чисто гипотетическими. Но технология развивается, хотя и медленно. И эта технология, безусловно, вызовет в будущем моральные, юридические и общественные проблемы. К счастью, у нас еще достаточно времени, чтобы подготовиться к ним. Конец примечания.